и письмо Яосме Яоронзитте, одной из немногих корреспонденток, с которой он бывал откровенен. Первое письмо она написала ему еще в восемьдесят втором году, стилизовав его под любимые им письма XIX века. Он отозвался в том же духе. Они часто прибегали к этим ироническим обращениям. «Милостивый государь, милостивая государиня!» Аусма страдала рассеянным склерозом,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 такой продуктивности не было дано. О том, что вызвал эту вспышку, можно спорить. Обычно поэт, особенно такой чуткий к воздуху и времени, как Куджава, ощущает тектонические издвиги за гори, и отвечает на них качественным скачком. А новое увлечение играет эту роль вспомогательную. В этом нет ничего ни Ситуация отразилась в нескольких сектурениях восьмишестого года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 Но кто в этом мире способен их слезы навек осушить? Кто-то треугольник разрушит, кто узел судьбы разорвет. И слезы любви он глотает, и воздух разлуки он пьет. Восьмидесятые были наполнены тревогами и неустройством, но песни появлялись одна с другой. Римская империя, приметы, дерзость или разговор перед боем, парижские фантазии, надпись на камне. Выступлений было много.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 Но к ней как-то претерпелись, оброслись связями, в ней угнездились, растили детей, возводили какую-никакую культуру. Теперь всего этого не будет. Уничтожение всего приличного начинается исподвы. Вот, скажем, исчез арбат. По этому случаю пишется одна из лучших поздних песен о Куджавы: «Я выселен с арбатом». Тысячами поклонников немедленно подхвачена строчка «Хоть сауна напротив, да фауна не та».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 Кажущееся торжество справедливости, новые реабилитации невинно осужденных, окончательное, как казалось, низвержение Сталина, всего этого в стихах Кулджавы восемьдесятых годов, кажется, попросту нет. На радостные перемены он отозвался в тысяча девятьсот восемьдесят восьмом году единственном четверостише. Еще в летавы рано бить и незачем, и все же мне стало интересно жить.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 Горбачёву Акуджава относился неровно. Иногда корил за нерешительность, иногда защищал от критиков, утверждая, что будущее его оправдает. Вдобавок с восемьдесят го началась Карабахская драма. Армяно-азербайджанская война, в которой власть проявила позорную нерешительность и дала искре разгореться в пламя. В январе девяносто го танки появились в Вильнюсе. Тогда Акуджава пишет Яосме «Аоронзите».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 Между тем в письме Сергею Вдовину, читателю, с которым он вступил в полемическую переписку в девяносто первом году, а пишет, что ты вы в запальчивости перестарались, смешивая Николая Второго и Горбачева. Последний при всех его недостатках, слабостях и прочим человек великий, позволивший нам посмотреть наконец на самих себя. Конечно, время его прошло, но он никогда по-настоящему и не мнил себя строителем.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 Не дурак был Николай Павлович, и подразумевал он под именно хамов, жлобов, холуев и прохиндеев, ибо они страшны в толпе. В этом ключ к мировоззрению состояния Куджавы в последние годы. Еще ярче это состояние выразилось в стихах, написанных незадолго до смерти. Мне русские милые из давней прозы, и в пушкинских стихах.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 Кто знал, что будет страшным пробуждение Из окном пейзаж? Что ж, век иной, развеяны все мифы, Повержены умы, куда не посмотреть Все скифы, скифы, скифы, Их тьмы, и тьмы, и тьмы. И с грустью озираю землю эту, Где злобы и пальба. Мне кажется, что русских вовсе нету, А вместо них толпа. Я знаю этот мир не понаслышке,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 В 88 -го года он оказался в больнице одновременно с Давидом Самойловым. А Куджаву выписали раньше. Самойлов предложил ему на прощание счинить совместный стишок. Он начал. Лежу я в окно. В окне пироговка, — продолжал Куджава. Хоть старость говно, — усмехнулся Самойлов, — но это неловко, — закончил Куджава, всегда с недомоганий и жалоб. Спустя несколько месяцев он превратил это шутливое четверостише в одно из лучших поздних стихотворений. В больничное гляну окно, а там за окном пироговка. И жизнь и судьба, и надежда, и горечи, славы и дым. Мне старость уже не страшна, но все-таки как неловко мешать вашей праздничной рысе неловким галопом своим. Может быть, это чувство своей неуместности и заставляло его все чаще выступать за границей. Дело было не в желании навестать долгое пребывание с железным занавесом. В конце концов, Акуджава и в 70 немало ездил, преимущественно капиталистический запад. Заграница отвлекала от мысли о том, что происходит здесь, и помогала развеяться».